Глава седьмая. Накануне праздника. Минута сладкого свидания, и для меня блеснула ты, Пушкин. Еще накануне дня рождения богатой наследницы все было в движении на мызе Гельмецкой. Суетились, бегали, толкали друг друга, требовали, отпускали, старались еще заранее отпраздновать день этот искусными урывками того-сего из достояния помещицы, не хозяйки, чтобы сделать себе еликовозможный запасец на будущее время. Начиная с Амтмана фон Шнурбауха, в некоторых случаях необыкновенно награжденного даром предвиденья, До поваренка, замыкавшего фалангу дворцового штата, у всех более или менее было рыльце в пушку. Разумеется, что чем важнее считалось должностное лицо, чем круг надзора его был обширнее, тем шире был карман, в котором сосредоточивались подати за пропуск разных грехов против восьмой заповеди. Амтман. С частицу фон под видом сбережения господского интереса откладывал в свою экономию разные плоды тонкой математической промышленности. Ключница прятала недовески и привески. Повара передавали женам излишки, а поваренки, облизывая преисправно сладкие остатки, отделяли от души лучшие кусочки пригожей дворовой девчонки. Самые моськи супруги фон Шнурбауха слаще поели в этот день нежели в обыкновенные дни, хотя она в простые дни кормила их из собственных рук, иногда из одного с нею блюда, едва ли не лучше своей высокой половины. Между тем, с верхней до низшей ступени баронессина двора читали друг другу строжайшие наставления о честности. И в пример ужасных злоупотреблений, которых избегать надо, выставляли уж, конечно, не себя, кто себе лиходей, соседние мызы. Кричали много, грозили наказаниями, тогда, когда забывалось правило дележа. И преисправно обеспечивали себя на будущее время. Что делать, так водится, не в одних баронских домах. В кухнях и приспешенных варились, жарились, пеклись всякого рода огромные припасы, как будто готовились угощать целый полк. И приятный запах от яств доносился до окна бедного селенина, доедавшего ломоть хлеба пополам смекины. Правда, и крестьянам баронессиным готовились угощения и веселости. Жарились для них целые быки, катились на господский двор бочки с вином, шились наряды для новобрачной читы, и сыгрывались гудошники и волыночники. Чухонцы, послышав об этих приготовлениях, заранее разевали рот от удивления и с нетерпением поджидали у своего окна, когда староста или кубиас, старшина в деревне у латышей, называется по-нашему старостую, у чухонцев или эстов кубиасом, той палкой в замке их погонит веселиться которая столько раз и так немилосердно гоняла их на барщину и напоминала о податях. Таков грубый сын природы. Сытные угощения, шумный праздник заставляют его забыть все бремя его состояния, и то, что веселости эти делаются на его счет. Надо прибавить, таковы иногда бывали и помещики, что решались скорее стратить тысячи на сельский праздник, нежели простить несколько десятков рублей оброчной недоимки или рабочих дней немощным крестьянам. Со времен Христины, королевы шведской, собрания в духе патриархальной простоты давали место в богатых лифлянских домах более утонченным веселость. Студенты дербские играли комедии, в которых роли женщин они же сами же выполняли. Балы, маскирады и разные затейливые игры стали также в большом употреблении. Греция и Рим кружили тогда всем головы, и потому члены Олимпа осадили всякого рода зрелища. Соображаясь с нововведениями, тщеславная баронесса назначила дню рождения своей дочери быть цепью необыкновенных удовольствий. Для расположения этого праздника, по рекомендации Глика, выписан был уж с неделю из Марьенбурга тамошний школьный мастер Дихтерлихт которому говорил пастор не найти подобного от Эвста до Бельта гениальною изобретательностью угождать Грациям и Минерве. Адам Бир взялся выучить двух благородных девушек, соседок гельмецких, избранных не по уму и образованию, а по хорошеньким личикам, ролям Флоры и Помоны которые должны были приветствовать новорожденную приличными стихами, сочиненными маринбургским стихотворцем. Между тем сам Диктор Лихт занялся стряпаньем похвального слова, которое хотел произнесть в тетради с золотую обложкой и узорами Луизи Зегеволь. Так как нам достался русский перевод этого великого творения, гликом сделанный, то мы предлагаем здесь обращик из него на выдержку взятый. Действительно, я имею подобный перевод. В списке с него не убавил и не прибавил я отты. «Я б желал...» — говорил панигерист, описывая наружность Луизы, — я б желал здесь персону сия прекрасные черри знаменитого Баронского дома несколько начертить. Калип черные чернила способного цвета были ее небесную красоту представить. Будешь ты, читатель, доволен, коли своему уму представишь одно такое лицо и тело, которых тончайшее изображение имеется без порока, белый цвет в самом высочестве, приятность же приизящную всего на свете. Предложи себе токмо одну удивление достойную живность, приятную во всех компаниях, рассудную умеренность, похвальную завсегда на всяких уступках и делах и учтивое приятельство, которое зело потребно к покорению сердец. И когда ты в уме своем все помянутое приизящное свойство совокупишь и сочинишь экстракт всему, то, конечно, можешь себе сказать, такова виду была сущая баронская черь, и прочь и прочь, и прочь. Праздник был расположен на отдалении, расписанное в порядке по номерам. Нарушитель этого порядка подвергался строжайшею ответственностью. В то самое время, когда приготовление к этому тезоименицкому дню превратили Гельмет в настоящее вавилонское столпотворение, вскоре после полудня приближались к замку по Гумельсговской дороге две латышские двухколесные тележки. Прыть лошадок возбуждалась то и дело плетью верховых проводников, не жалевших ни головы, ни боков их, ни рук своих. Близь ограды остановились тележки, из коих вышли трое чужеземцев. Двое из них были в длинных русских кафтанах, подпоясаны кушаками, на которых висели лестовки, раскольничьи четкие. И несмотря на жаркое время года Накрыты небольшими круглыми шапками Это в правилах раскольников сказано Растящих в лосы и носящих малахаи, На четверо разрезанные шапки И шляпы запрещать И в моленье не пущать Один был в котах Другой босс и имел за плечами котомку и два четвероугольных войлочных лоскута. Подручники, род подушек лоскуты, которые кладут раскольники во время земных поклонов на пол, под руки. Третий походил на русского монаха. Он окутан был в длинную черную рясу и накрыт коптырем, спускавшимся с головы по самый кушак а поверх коптыря круглой шапочкой с красной оторочкой тот из них который нес за плечами котомку переговоря с товарищами отошел немного от замка и присел под большим вязом на камне Двое же продолжали поспешно путь свой прямо в ворота, на двор и на террасу, не осматриваясь, не останавливаясь и не спрашивая никого ни о чем. Служители с уважением давали им дорогу, почти кланялись не будучи сами удостоены поклоном, и между тем не смели их предупредить, чтобы доложить о них. Так было заранее приказано в случае прихода этих чужеземных гостей. Старший из них шел впереди, несмотря на простоту его движений, небольшой рост, сгорбленный литами стан и маленькое худощавое лицо, вся наружность его вселяла некоторый страх. Резкие черты лица его были суровы, Ум, проницательность, коварство, исходя из маленьких его глаз, осененных густыми седыми бровями, впивались когтями в душу того, на кого только устремлялись. Казалось, он беспрерывно что-то жевал, отчего седая и редкая борода его ходила, то и дело, из стороны в сторону. В движениях его не прокрадывалось даже игры смирения, но все было в них явный приказ. Требование или урок. Следовавший за ним чернец был средних лет, среднего роста, сухощав. Из-под коптыря выпадали темные волосы, в которых сквозил красный цвет. На лице его пост и умиление разыгрывали очень искусно чужую роль. Бегающими туда и сюда глазками он успевал из подлобья все выглядеть кругом себя. Даже по двору шел он на цыпочках. Что за садом? вскричал старик с коварной усмешкой. «Воистину земля бесово, пленение! Отче Андрей!» — отвечал смиренным голосом чернец, положив сухощавую руку на грудь. «Ведаю, сколь прискорбно сердцу твоему взирать на сие ростоценное стадо, но потрудись ради спасения православных цад твоих, да помолятся о тебе в Царстве Небесном» хотя монах говорил с Никлаззаном по-немецки, но я старался в переводе авраамовой речи удержать его выговор русского языка. Авраам — также лицо историческое. Путники вошли в переднюю, а из нее в зал, не скидая шапок. Здесь старик, сурово осмотревшись кругом, присел на первых попавшихся ему креслах, Бросил взгляд на фамильные портреты, висевшие по стенам, плюнул, прошептал молитву и потом с сердцем постучал своим костылем по столу подле него стоявшему. Но, видя, что тот, к кому относилось это повелительное извещение о его прибытии, не являлся, Толкнул жезлом своим чернеца, стоявшего в задумчивости у порога, и указал ему на внутренность дома. Чернец будто вздрогнул, поклонился и пошел, куда ему указано было, тихо, осторожно, как будто ступал по овсяным зернышкам, легонько притворяя за собою дверь. Через комнату встретил его... Никлазон, приметно смущенный. «Зачем вы к нам?» — торопливо спросил этот, отворив и прихлопнув опять следующую дверь, чтобы показать, будто монах в нее прошел. «О-вей! О-вей!» — отвечал шепотом монах, качая головою и озираясь, «не знаю, как и...» — Пустяки, для брата Авраама нет ничего невозможного, — сказал секретарь баронессы, втирая ему осторожно в руку до десятка червонных. — Мы с тобой одного великого племени. Обманывать они обманутыми быть должны. «Ты создан не служить этой собаке, которая того и гляди, что и сдохнет. Можно тебе самому скоро быть главою раскола в России и учителем нашей веры? Мы делали уже дела немаленькие, были награждены, не изменим же теперь друг другу, и нас не забудут». Пока Никлазан читал это красноречивое убеждение, Монах одним жадным взглядом успел пересчитать золото и спешил с удовольствием уложить его в лестовку, в которой сзади искусно была сделана сумка. Мне этого и хочется, добрый Николзен. — отвечал шепотом монах. — Но теперь не время об этом рассуждать. Скажу тебе только, что мы пришли сюда поведать баронессе, что русские высли из своего лагеря, разбились в пух, в пух, форпост близко Розенгофа, и ныне в ночи или, конец на утро, будут в сагнице или в валках. Хоть и трудно обмануть старого плута, но бог Якова и Авравама, тебе поруциться, стоя цесный еврей. — Я заставлю пса этого брешить по-моему, как мне хочется. Теперь поди скорее и скази своей принцессе, чтоб она пожаловала к нам. Никлазан подошел на цыпочках к двери, вышел через нее и прихлопнул ее слегка за собою. Между тем Авраам кашлянул и пошел обратным путем к своему начальнику. — Преподобный отце Андрей, — сказал монах, пристав пред него, низко поклонившись и став опять униженно у порога, — боярыня сицас будет. «Сицас, сицас!» — вскричал старик, в шутку передразнивая вошедшего. «Долго ли тебе, Авраам, говорить по-жидовски?» «Виноват перед тобою, отче преподобный!» — промолвил, вздрогнув монах, опять низко кланяясь. «Положил бы триста поклонов до земли, лишь бы мне исправиться». Поклоны пускай остаются в ските, да в согласиях, Авраам, ты меня разумеешь. Все будет шито докрыто, лишь бы служили нам верою и правдою, сказал старик, смотря на своего послушника, испытующим взором, которого всю силу умел последний неколебимо выдерживать и отразить правдоподобием совершенной невинности и преданности. В этом случае еврей обманул русского раскольника, и притом начальника, и учителя их, старик был Андрей Денисов. Надо ли удивляться, родонаследственная хитрость текла в крови Авраама? К тому же он искусился в лицемерии, пожив несколько лет монахом в одном католическом венгерском монастыре, который успел обокрасть, и, наконец, пришел, докачивать курс лукавства сатанинского в звании черница поморского, выгорицкого скита и переводчика при Андрее Денисове. Лита изменяли уже несколько последнему, между тем, как Авраам скинул с себя еще немного змеиных кож и, следственно, был в полном развитии адских сил. «Да что запропастилась эта сучья дочь!» — успел промолвить только с нетерпением Андрей Денисов, — как распахнулась дверь и вошла баронесса. Убавив своей спеси, она учтиво поклонилась ему, а он, не привстав даже с кресел, едва кивнул ей, указал своим костырем кресло через стол, у которого сидел, и махнул черницу рукою, чтобы тот подошел ближе. Кто посмотрел бы на них в это время, не зная предыдущих обстоятельств, мог бы подумать, что худенький суровый старичок, хозяин, у себя дома, обязывающий, и что она пришелица, одолженная и ожидающая милостей. «Вот в чем дело, боярыня», — говорил Ерисиарх повелительно, отрывисто и упирая голос на некоторых словах. «Ты затеваешь здесь бесовские пляски, а того не знаешь, что послезавтра может статься тебе негде будет преклонить головушку, что послезавтра, рада, Радешенька, будешь отвесть душу ломтем черного хлеба?» Старик икнул тут. Пустил густую струю воздуха прямо на высокомерную обладательницу Гельмета, перекрестил три раза рот и промолвил «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его» и продолжал свою беседу.